20. -е. Озеро Дома царила погребальная атмосфера. И смерть Голянга, который хоть и не был членом семьи, но к которому все привыкли, была тут не единственной причиной для опущенных голов и мрачного молчания. Нио явно до смерти хотелось задавать вопросы. Меня за два дня дважды арестовывали. Раньше такого не было. Значит, что-то изменилось. В какую сторону? Чего ждать дальше? Если бы я мог дать ответ. Сильнее, чем Нио, тревожное любопытство гладало кингжао Но и она не решалась обращаться с вопросами. Я был главой этого дома. И все, что я делал, не подлежало обсуждению. Отчасти я сам завел такие порядки, хотя и национальная почва была изрядно подготовлена. Сидя за обеденным столом, я вдруг поймал себя на том, что мне не хватает расспросов. Мне не по себе без оханий и аханий, без слез, без нелепых предположений о том, как выкрутиться из сложившейся ситуации. Что это? Дело привычки из прошлой жизни? Или же я в кои-то веки боюсь сам принять решение? Но решение уже принято. Назад сдавать поздно. Да я и не собираюсь. И всё таки что-то голодало сердце. дэю пропало. Голянга больше нет. В этом мире было лишь трое человек, знающих, кто я такой. А теперь остался один Кианг, и то попробуй найди этого выродка. Чудо в аквариуме, с презрительной мордой. Эх, надо было попросить Гуалянга нарисовать эту морду. Хотя с него, конечно, рисователь тот еще с одной-то дрожащей рукой. «Спасибо», — сказал я и отодвинул полную тарелку. «Сейчас будет». «Ох, Лэй, но ты же совсем ничего не съел. Что с тобой такое? Расскажи, не держи в себе». Не забрала тарелку. Ловко накрыла ее куском пищевой пленки, спрятала в холодильник. «Мне скоро придется уехать», — сказал я. Она посмотрела на меня. «Надолго?» «Угу». «Куда ты поедешь?» — спросила кингжао Жао. лучше вам об этом не знать». «Это опасно?» «Не опаснее, чем здесь». «Я соврал, даже не задумавшись». Гонять торчков в шужуане — это совсем не то же самое, что влезть в сейф главы одного из пяти кланов. Нужны пятеро. Что за пятеро? Почему у меня такое чувство, будто эти слова значат куда больше, чем мне позволено знать? Будь осторожен, — попросила Нио. Как долго тебя не будет? Не могу сказать. Может, неделю, может, больше. Приняли к сведению. Скорее всего-нибудь тут кингжао Жао ни убы не удержалась, дала волю чувствам. Проклятие. Да что со мной такое? Выть хочется тоски по родине. Прям как Штирлицу. А хуже всего то, что я туда не вернусь. Магический круг? Ну, допустим, найду здесь какого-нибудь чернокнижника. Не единственным же был Гуалянг. Но где гарантия, что тот я, который Леонид Громов... Вообще еще жив. Или в рамках этого мира мигрировать в Россию? Угу. Чтобы увидеть, что там, те же кланы, только в профиль. Клан Романовых может до сих пор править, а нет, так какой-нибудь клан Долгоруких. Даже в сеть лезть не хочется за информацией. Пусть уж Родина останется в памяти такой, какая была. К счастью, тут у меня зазвонил телефон, и я поспешил выйти в прихожую. Звонил Джан. «Алло!» — буркнул я. «Он у меня!» — сказал Джан. «Как сам-то? Пересечемся? Или пусть позже приходит?» «Пересечемся». Я сдернул куртку с крючка и, просунув одну руку в рукав, принялся обуваться. «Знаю глупый вопрос, но все же, ты с ним ничего плохого не сделал?» «Кто? Я?» — изумился Джан. «Да когда я кого-то обижал?» «Ясно» вздохнул я. Без глупостей, понял? Вези его. Я усмехнулся. Во мне вдруг проснулся дух подростка. К озеру. Ну, ты понял, к какому. Я там буду через двадцать минут. Не слушай ржач Джана, сбросил вызов и начал набирать номер такси. «Я ушел!» Крикнул в сторону кухни и толкнул дверь плечом. «Озером?» Называли котлован, в который сбрасывал отходы, местный заводской комплекс, производивший холодильники. Полный цикл от хладагента до сборки. Когда-то в незапамятные времена комплекс был огорожен, и так просто туда было не пробраться. Но сегодня от безопасности остались одни воспоминания, и озеро стало частью городского фольклора. По ночам оттуда выбирались чудовища и жрали людей. Те, кто в нем купался, превращались в монстров и или супергероев. Более вменяемые истории были связаны с бандами, которые сбрасывали в озеро трупы. Вот в это я, в принципе, был готов поверить. К Сиаозе предстоит незабываемая поездка. Джан наверняка по пути просветит его насчет местной достопримечательности. Да и без объяснений стоит увидеть пейзаж, У любого глаз задергается. Я остановился на крыльце, прижимая телефон к уху. «О, Лэй, привет!» Чуть повернул голову, увидел Наташу. Она стояла рядом со скутером и весело махала мне рукой, как будто не ее я на днях выставила из дома. «Подвезти куда-нибудь?» «Я еду в центр, но никуда не тороплюсь. но «Ну так заскочи в реабилитационную клинику», — посоветовал я. В трубке проснулся голос автоответчика, рассказал мне, что я позвонил в службу такси и попросил дождаться ответа оператора. «Зачем мне это шарлатанство?» Наташа обворожительно улыбнулась. «Если будет нужно, я лучше обращусь к тебе». «Что?» Я отвлекся было, но тут же повернулся и пронзил девушку взглядом. «Да ничего, просто болтаю. День, говорю, сегодня хороший». «До встречи, сосед!» И Наташа, махнув рукой на прощание, оседлала скутер. Я проводил ее взглядом. «Служба такси, здравствуйте! Чем могу помочь?» Я продиктовал адрес и поспешил к последнему дому на нашей улице. Если по тем или иным причинам вызвал такси, а не Джана, поступал так всегда. Отчасти моя извечная проноя была тому виной. Отчасти, Просто не хотелось ждать, стоя на месте. Обычно машина подъезжала как раз к тому времени, как я подходил к нужному дому. Кажется, Наташа из просто заноза в заднице начинала превращаться в проблему. Обращусь к тебе. И что это может значить? Она знает, что я могу снять зависимость? Видимо, так. Конечно, на уровне «слышу звон, да не знаю, где он», но все же... Я понятия не имею, помогают ли мои таблетки от пристрастия к обычным наркотикам. Как-то не было случая проверить. Подозреваю, что нет. Ведь речь, если разобраться идет, не о химии. Таблетки Кианга несут в своей основе его кровь, заряженную его духом. Мои таблетки, мою кровь, заряженную моим духом. Мой дух одолевает дух Кианга, но и только... У Гуалянга вон даже бросить курить не получилось. И хлестать водяру он не прекратил. А может, Наташа, это не проблема, а возможность? Может, стоит испытать таблетки на ней? В конце концов, делать вывод на материале одного лишь Гуалянга – глупость. Ни один исследователь так не поступит. Нужна статистика. Можно ведь рассуждать по-разному. Избранных немало – Однако только у Кианга почему-то получается делать таблетки, вызывающие такую зависимость. И только у меня получается эту зависимость снимать. Да еще самому с ней бороться. Может, влияет то, что у нас в головах? Кианга держим властью. И пожалуйста. Его таблетки наделяют своего Творца этой властью. Я ненавижу наркотики. Меня трясет даже, когда они просто находятся рядом. Может, все-таки... Сработает и на наркоманке Наташа. Ведь против курения и алкоголя я ничего не имею. Не в восторге, конечно. Но громить табачные ларьки по всему шужуанию точно не собираюсь. А ведь мне для эксперимента не придется даже светить таблетки. Есть у меня альтернативный способ. С НИО и сработал. Эффективность доказана 100%. Я усмехнулся, невольно представив Наташу. Девушка вполне во вкусе Леонида Громова и упорно оказывает знаки внимания. Совместить, что ли, приятное с полезным, а заодно удовлетворить тоску по родине? Эти мысли, к которым я всерьез не относился, немного развлекли, и в такси я сел в приподнятом настроении. Озеро плескалось неподалеку, во всей своей постапокалиптической красе. Джан стоял рядом с автомобилем, припаркованным на последнем клочке, пригодной для движения дороги, и курил. Я поздоровался с ним за руку. что был-то?» — проворчал Джан. имея в виду, очевидно, как мой внезапный арест, так и столь же внезапное освобождение». «Всё нормально», — сказал я. Забирали, чтобы пообщаться. Скоро начнем расти, как ты и хотел. Но, может, я немного и покривил душой, но все же. Толпа вчерашних гопарей и беспризорников превратится в элитный отряд на службе правительства. Головокружительная перспектива. Глаза Джанна сверкнули. Надо будет вести его в курс дела. Как и что решать, пока меня не будет потому что здесь, в Шужуане, он останется за главного. С собой я его точно не возьму. Пацан там. Я посмотрел на машину. Был там. Не в багажнике, надеюсь? Обижаешь. Джан выбросил окурок, сунул руку во внутренний карман куртки и протянул мне смартфон И. Ронг передал. Я так понимаю, по нулям? Угу. Что-то про временный адрес я особо не вникал. Короче, ничего интересного. Ясно. Я давно забытым движением, будто пускай блинчики, метнул смартфон в озеро. Что и требовалось доказать. Блинчиков смарт не продемонстрировал, просто упал и пошел ко дну. Я открыл дверь и сел на заднее сиденье рядом с Ксиози. Он с нашей последней встречей сильно изменился. Я бросил быстрый взгляд на пухшее разбитое лицо. «Да уж, поди разбери, где копы постарались, обрабатывая пассажира из ненавистного клана, а где Джиан приложился. Его тоже можно понять. Из Аксиаози чуть не упаковали дорогого босса. Не то чтобы Джиан так уж меня обожал, но если я исчезну, он потеряет очень хорошую работу». По всему объяснять всем, что Лэй Чэн божество в человеческом обличье, можно сказать, часть его профессиональных обязанностей. Лэй: "Прости, я дурак. Встретил меня Ксяося". Я посмотрел с удивлением. Ему было больно, ему было страшно, его очевидно ломало со страшной силой. Вряд ли парню вернули таблетки после того, как выпустили. Но начал разговор «На удивление, правильно!» «Знаю», — сказал я. «Если бы не знал, этой встречи бы не было». «Меня не раз забирали», — пробормотал Ксяозе разбитыми губами. «Да кто из нас не вляпывался? Но всегда было достаточно сказать, к какому клану ты принадлежишь, и все. Дальше уже не твоя забота». Я вспомнил, как впервые попал в местный обезьянник после драки на парковке торгового центра в компании борцов Цюаня. И все они вели себя именно так, не наша забота. Парни были абсолютно уверены в том, что их вытащат. А ведь были тогда всего лишь собственностью клана, не входили в него. «Меня сутки мало так они еще и бить начали, гады!» — объяснил Ксиози. «Я уже вообще ничего не соображал! Молчал про твой клан, потому что ты меня еще не принял!» а потом подумал, да какого хрена, я же выдержал испытание И сказал, только потом дошло, что в Шужуане это не работает, что я только хуже сделал, уже когда обратно в камеру бросили. Я так и предполагал. Что ж, занимаемся опасным делом. Каждый по краю ходит, и я в том числе. На будущее, сказал я, вытаскивать тебя я не могу. «Пока не могу. Вот если выиграет одно дело, то, вероятно, такая возможность появится». «Да я уже п п, -п понял Ксиози опустил голову и беззвучно, без слез, как умеют только наркоманы в ломке, зарыдал. Разговор, видимо, отнял у него слишком много сил для того, чтобы сдерживаться дальше. Я достал из внутреннего кармана флакончик. Ксиози будто подбросила он распрямился и уставился на него. «Испытание ты выдержал, а я свое слово держу. Ты только что, вероятно, думал, какого дурака я свалял, что бросил сытую и стабильную жизнь в клане Хуа, променял ее на не пойми что. Так вот, ты променял ее на это. Я вытряхнул таблетку на ладонь. Как я и обещал, одна. Потом все закончится. Ты пришел ко мне со словами «Помоги мне снова стать человеком». Если это были не просто слова, то вот путь. Стать человеком будет довольно легко. Но вот быть им — это тяжкий труд и большой риск. Я бросил таблетку на ладонь к сиози, и он моментально ее проглотил. Задышал глубоко. Пока еще никакого действия не было, да и быть не могло но парню от одного предвкушения становилось легче. «Сейчас ты поедешь в гостиницу, отоспишься, приведешь себя в порядок, а вечером за тобой заедет Жан, и ты принесешь присягу клану Ченг». «Лэй, у меня нет денег». «Это не проблема. Мы не берем вступительные взносы и на первое время обеспечим тебя всем необходимым. Но прежде чем ты уйдешь, я хочу кое-что узнать». Ксиози смотрел на меня с готовностью рассказать все, включая подробности половой жизни своих родителей. «Ты из клана Хоа. Понимаю, что ходил не слишком высоко. Но есть вещи, которые особенно хорошо видны именно снизу. Ты ведь знаешь Юшенга?» «Знаю ли я Юшенга?» Ксиози фыркнул, на глазах приходя в себя. «Знаю ли. Да еще бы мне не знать этого психопата!» «Прекрасно», — улыбнулся я. Вот про него ты мне и расскажешь. Ксяози заговорил. Он говорил короткими рваными фразами, но постепенно расслаблялся. Я воочию наблюдал, как действует моя таблетка. Взгляд парня становился ясным, дыхание ровным. Стук по стеклу прервал Ксяози на середине фразы. Я опустил стекло. «В чем дело?» «Гости», — коротко сказал Джан. Я высунул голову, обернулся. По единственной дороге одна за другой медленно катились две машины с наглохо тонированными стеклами. У первой номеров не было. «Хвост не привез?» — спросил я. «Когда парня забирал?» «Ну, как тебе сказать?» — пробормотал Джан. «Так и скажи, что не смотрел». «Не смотрел?» «Ладно. В конце концов...» Даже мне только сейчас пришло в голову, что регулирование вопроса с местными властями — это еще не все, что вслед за Ксиози вполне могут прийти призраки его прошлого. Машины остановились, и с первой вышли двое. Парням было лет по двадцать, оба в черных очках, в пиджаках поверх белых маек, похожи как близнецы. «Здорово, пацаны!» — сказал один приближаясь к нам развязанной походкой. Мы тут человечка одного потеряли». «Легко потерять человека в Шужуане», — сказал Джан. «Здесь многие теряются, приезжают и пропадают навсегда». Он отвернулся и сплюнул в сторону озера. Намек до парней, если и дошел, то они его не приняли всерьез. «Парня зовут Ксиаози». Продолжил тот, что взял на себя роль переговорщика. «Он наш хороший друг. Мы должны были его забрать, а забрали его почему-то вы. Обсудим». Я посмотрел на Ксиози, который сделался бледным, как мел. Спрашивать, знает ли он этих ребят, было бессмысленно. «Сиди на месте, не дергайся». Приказал я и вышел из машины. «Обсуждать можешь со мной». Захлопнул дверь. Внимательно слушаю.